ЧАСТЬ ПЯТАЯ Словно противясь любым благим вестям, Черная Весна решила напоследок передать им свой прощальный привет. Нилсонов понял это еще на подходе к Перервинской плотине. И дело даже не в том, что лодка Николая не пряталась за притопленным буксиром. Ее здесь вообще обнаружить не удалось, как и присутствие каких-либо других плавсредств. Дело в другом. в этой непривычной, плохой тишине на плотине. Может, что-то заставило их спешно уйти, успела мелькнуть обнадеживающая мысль. Но Нилсонов уже знал, что она ошибочна. Совсем недавно он думал, что там Николай в веселой сторожке, поэтому проблем не будет. Сейчас Нилсонов не смог бы за это поручиться. Тяжелая бункерная дверь сторожки была слегка приоткрыта. Но Николай не вышел их встречать, широко улыбаясь и подняв вверх большие пальцы рук. На правый палец был изувечен, но Николаю это не мешало, давно привык. «Все в порядке!» Потому что все было совсем не в порядке. Темный уже подсохший след вел от бункерной двери. Недалеко метров на двадцать до ближайших зарослей. Алешка лежал там, уткнувшись лицом в лужицу собственной крови. Сонную тишину на нагретой солнцем плотине нарушал лишь низкий неприятный гул. «Жужжание мух! Здесь все уже давно закончилось!» Однако гиды тут же рассредоточились, взяв местность вокруг и все объекты плотины под прицел. Оставшимся в лодке ученым велели отойти от берега. Пора было входить в сторожку. Там могла ждать ловушка. Вооруженные люди обменялись короткими взглядами. «Нилсонов знаками отдал распоряжение. Буду заходить». «Куда же могла деться лодка?» — почему-то подумал он. Мысль, конечно, теперь была ненужной. Этот тошнотворно густой запах, что сквозил из щели при открытой двери, ни с чем не спутать, но все-таки... Они вошли и остановились. Внутри была бойня. Им не уготовили ловушку. Тварь, которая сделала это, убралась несколько часов назад. Те, кто способен на такое, несовместимо с солнечным светом. На мгновение Нилсонов застыл, даже отшатнулся, чувствуя спазм тошноты. Она была вызвана не видом растерзанных человеческих тел, а запахом, острым, с примесью сладковатого, губительным запахом, который сгустился до непереносимости. Николай грузно навалился на стол. Нилсонов увидел, что творится с его шеей. Он шагнул вперед, поставил оружие на предохранитель. Остальные лежали на полу сторожке, еще недавно земляном, но потом здесь обустроили деревянный настил. Карабин Николая оказался сломанным пополам. Один из ученых сполз стопчина, словно решил отдохнуть там, где попрохладней. Нилсонов... Взял ладонь Николая в свою, изувеченный большой палец, который никогда не мешал открытому, крепкому рукопожатию. «Нил!» — позвал его Кондрат, тот самый, что предлагал армейский бинокль. «Тут стоило бы все подробно описать, прежде чем...» Кондрат замолчал. «В принципе, он прав. Пока нет доказательств обратному, они находятся на месте преступления». «Потом опишешь», — мягко сказал ему Нилсонов. Собственный голос показался усталым. «Посмотри снаружи, что как. Может, хоть кто-то выжил. Я... посижу здесь пока». «Конечно, Нил». Кондрат кивнул и беззвучно вышел. Кондрат был, пожалуй, самым физически сильным человеком в университете, но двигался с легкостью кошки. «Ну вот». «Николай!» — шепотом произнес Нилсонов. Он не знал, сколько просидел так. Вряд ли долго. А потом понял, что взгляд опять возвращается к пулевому отверстию в стене. Нилсонов на мгновение прикрыл глаза. Этот запах... И все же что он увидел? Почему в этой бойне что-то выглядело как... несоответствие? Чуть сжал пальцы, потом убрал руку с холодной ладони Николая. Они все стреляли. Деревянная обшивка сторожки изрешечена пулями. Непостижимым образом тварь, ночной гость, умудрилась открыть бункерную дверь, не сорвав ее с петель. Одна из пуль застряла в глухой стене напротив. Вероятно, гость проник в сторожку очень быстро, и гид вел огонь по нему уже от двери. Нелсонов открыл глаза, чуть склонил голову. Два автомата Калашникова и карабин Николая. Другого оружия в сторожке не было. И снова посмотрел на привлекшее внимание пулевое отверстие. Собственно говоря, рядом с дверью их было два. Надо проверить у всех магазины и пересчитать отстрелянные гильзы. подумал Нилсонов. Идея была странной. А может быть, какое несоответствие? Деревянная обшивка была довольно толстой. Дальше пули должно было расплющить бетонную стену, но они не успели разогнаться на полную силу, застряли в стене. Калибр входных отверстий определить, конечно, не представляется возможным, но с одним из них «Что-то было не так. Оно... Оно...» Нилсонов присел на корточки. Пристально разглядывая входные отверстия в обшивке, провел пальцем потому что привлекло внимание. Поймал себя на попытке мысленно реконструировать события. Обернулся. Посмотрел, где и как лежали тела. Собственно, таков был регламент. В эти темные времена все могло стать уликой. Чем я думаю, спросил себя Нилсонов. Ведь все очевидно. Несколько часов назад их веселая сторожка превратилась в логово какого-то больного, пораженного безумием зверя. Это его запах висит в воздухе, смешиваясь с запахом крови и смерти. Но думал Нил о несоответствиях. Это входное отверстие. Поле вошла в стену оттуда. Да только рисунок, прорванная грань, расщепленное дерево, чем-то смутно отличаются. И вот эти царапины. Стены сторожки изрешечены, но с одним пулевым отверстием что-то не так. — В нем как будто ковырялись, — внезапно произнес Нилсонов. Собственный голос показался чужим. Царапины, немного расширяющие диаметр входного отверстия. Могло это быть следами чего-то острого. Например, ножа. И зачем? Кондрат совершенно прав. Здесь нельзя пока ничего трогать. Однако вместо того, чтобы следовать регламенту, Нилсонов извлек свой штык-нож. Тварь проникает в веселую сторожку, укрепленную не хуже блокпоста. Убивает трех первоклассных гидов и еще четырех человек. И затем, возможно, раненая, уходит, оставляя свой мерзкий запах. Да, все так. Штык-нож быстро наткнулся на деформированную пулю. Калибр 7,62, выпущенный из автомата Калашникова. Или карабина Николая, с этим еще предстоит разобраться. Он положил пулю рядом и принялся за соседнее входное отверстие. Нож ушел чуть глубже. А потом Нилсонов поднялся на ноги и некоторое время стоял молча. Что это значит? Во втором отверстии пули не было. Кто-то извлек ее. Выковырил. Крайшик губы ушел вверх, щека чуть дернулась. Он провел рукой по стене, озираясь по сторонам, и снова уставился на пулевые отверстия. — Это что-то не то, чем кажется? — вдруг подумал Нилсонов. И тут же поморщился. — Это могло ничего не значить. — Вообще ничего. Случайный выстрел, к примеру, и попытка скрыть следы конфуза. Выстрел, не связанный с ночными событиями. — Неверная мысль. Всякое бывает, конечно, только первоклассные гиды обычно не палят случайно по стенам в помещении, переполненном людьми. А ученым оружие не выдается. Нилсонов чуть склонил голову. Тяжелая бункерная дверь цела, а лодки Николая нигде нет. Перевел взгляд на друга, который теперь был мертв. Почему-то на его руку с изувеченным большим пальцем, которую недавно держал в своей. Тварь проникает в сторожку, убивает и уходит. Все так. Кроме одного нюанса. Кто-то ковырялся в стене. И унес с собой пулю. Зачем? о чем в этом месиве могла поведать маленькая пуля калибра 7,62. — Несоответствие. — хрипло пробормотал Нилсонов. Какая-то смутная темная мысль попыталась постучаться ему в голову, но следом он услышал взволнованный голос Кондрата. — Нил! Этот пацан! Алешка! — Что? — Живой! Состояние критическое, не знаю, протянет ли до вечера, но пульс прощупали. Глаза у Нилсонова на мгновение сузились. Живой. Если вытянет, повезло парню. И хоть какая-то зацепка. Но о чем он только что думал? Кроме того, что забрать их с собой не сможем. В лодке не хватит места для живой и мертвой смены. Хранить придется здесь. О чем? Он кивнул. Хорошо. Попытаемся довести. Здесь парню не помочь. Получается, времени в обрез. Нил Сонов вышел из веселой сторожки. Солнечный свет ослеплял. Он должен успеть что-то сделать. Что-то еще. Сказал. Но остальных надо похоронить. Со всеми почестями. Конечно, — откликнулся Кондрат. И еще, Нил, одного найти так и не удалось. В смысле? Проверили по списку смены. и Все обыскали, и нигде нет. Кого? — спросил Нилсонов чуть осипшим голосом. — Почему-то подумал, что, наверное, знает ответ. Ощущение тошноты вернулось. — Одного из ученых? — Кондрат говорил ровным голосом. — Лазаря.